Глава 25 Кровавая река. Полёт был недолг, но даже за эти несколько коротких минут Вика успела натерпеться столько страха, что хватило бы на полжизни вперёд. Дракон летел рывками, заваливаясь на левую сторону, и девушка крепко зажмурилась, спрятав лицо между жёсткими пластинами его шкуры. Уголёк старался держаться, возможно, выше, чтобы уберечь наездницу от едких сернистых испарений, но с каждым взмахом больных крыльев опускался всё ниже и ниже к воде, В очередной раз, когда дракон завалился влево, Вика с испугом прижала лицо к его загривку. Её щёку царапнуло что-то острое. Она машинально отпрянула от драконьей чешуи, полагая, что поранилась об один из многочисленных шипов, русших на его теле. Шип подозрительно блеснул серебристой глянцевой поверхностью, но в тот же миг Вика забыла о странной находке, потому что ящер потерял контроль над воздушными потоками и устремился вниз. И вот, когда уже казалось, что купание в ядовитой реке неизбежно, Дракон тяжко приземлился на противоположный берег. Бережно спустил со спины Викторию и обессиленно распластал по земле натруженные крылья. «Ты ведь вернёшься за ними?» Вика бросила тревожный взгляд на оставшихся на другом берегу спутников. «Вернусь, если ты попросишь». Уголёк посмотрел на неё прямо и спокойно, словно ожидая приговора. Вику пробило озно под его пронизывающего взгляда но она не могла оставить товарищей, которых сама же позвала за собой в полной опасности путешествия. «Забери их, пожалуйста». Она проговорила очень тихо, прекрасно понимая, чего это будет стоить дракону. «Может быть, забрать их всех вместе, чтобы не летать так много раз?» Уголёк лишь покачал рогатой головой. «Я не подниму такой вес. Придётся возвращаться за каждым» мингир с тревогой следил за Викой и драконом, очевидно понимая, что в этот момент решалась его собственная судьба и судьба его подопечных. Стрелок непроизвольно тянул руку к луку, хотя на таком расстоянии его стрелы не представляли угрозы для огромного дракона. Однако уголёк оказался достаточно благороден, чтобы сдержать обещание. Он подобрался и снова взмыл в небо. Обратный путь налегке оказался для него чуть проще и Вика даже поверила в благоприятный исход их переправы. Следующий дракон оседлала Лира. Девушка была лёгкой и стройной. Уголёк немного приноровился к полёту, и на другой берег они добрались без происшествий. Правда, со спины дракона ведьмочка слезла белой, словно полотно, то ли от страха, то ли надышавшись ядовитых испарений. Вика решила не выяснять её впечатления от полёта и лишь отвела в сторону от кислотной реки. Сам дракон выглядел ещё более несчастным, чем в предыдущий раз. Его распростёртые крылья мелко подрагивали, словно пальцы у человека после долгой тяжёлой работы. Вика с всё возрастающей тревогой смотрела на оставшихся на том берегу мужчин. Оба они были тяжелее девушек, особенно Мингир, который отличался на редкость крепким сложением. Каково будет дракон улететь с таким грузом на спине? Может быть, тебе стоит отдохнуть? Вика озвучила свои опасения. Уголёк неожиданно резко огрызнулся на неё. «Справлюсь» и снова взлетел. Хоть Павел был относительно невысок для мужчины, но всё-таки широк в плечах и довольно тяжёл. А вдобавок он испытывал сильную неприязнь к дракону и никак не хотел сидеть на нём так, чтобы было удобно обоим. Он поджал под себя ноги, стоя практически на коленях, упираясь в драконий хребет и создавая дополнительный дисбаланс. Вика с замиранием сердца следила за неровным полетом дракона. Он то и дело терял высоту, опускаясь к самой воде. В такие моменты Павел дергался, словно пытаясь забраться повыше и тем самым еще больше мешая угольку работать крыльями. Уголек черпал кончиками когтей едкую воду, рычал, поджимая под себя лапы и пытаясь вновь взлететь выше. И вот уже у самого берега, когда казалось, что самое страшное осталось позади, крылья отказались повиноваться своему хозяину. Словно два порванных паруса они взметнулись позади дракона, и он, подняв тучу кислотных брызг, рухнул в воду вместе со своим седоком. Вика в ужасе прикрыла рот руками. Лира вскрикнула. Обе они замерли, глядя, как дракон барахтается в сернистой воде. Им повезло, что падение произошло недалеко от суши, и уголёк смог быстро выбраться на берег. Он тяжело по собачьи дышал, высунув язык и дрожал всем телом. Крылья его были плотно прижаты к спине. «Снимайте своего приятеля, я не смогу его спустить». Дракон прорычал хрипло и чуть приподнял крыло. Девушки тут же бросились вытаскивать ошарашенного Павла. Несмотря на шок от пережитого, парень был в полном порядке. Уголек успел закрыть всадника от кислоты своими крыльями, и на нем не было ни единого ожога. Паша спустился со спины дрожащего дракона и посмотрел на него со смесью страха и отвращения. Его слова прозвучали неожиданно резко. «Ты чуть не утопил меня в кислоте, проклятый тварь!» Повисло молчание, нарушаемое лишь рокотом кислотной реки. И в гулкой горной тишине ещё звонче прозвучала пощёчина, которую Лира влепила Павлу. прикуси язык!» Ведьмочка сурово сдвинула брови, глядя на схватившегося за щёку опешившего мужчину. Вика не стала ничего говорить, она переводила полное отчаяние взгляд с покалеченного дракона на Менгира, оставшегося на том берегу. «Что же теперь делать?» Лира озвучила Викины опасения с тревогой, глядя на противоположный берег. «Как же мингиру перебраться через реку?» «Я вернусь за ним». Дракон прожечал глухо, медленно поводя головой из стороны в сторону, словно пытаясь сбросить с морды несуществующую помеху. «Ты сможешь еще раз взлететь?» Вика подошла ближе к угольку. Его шкура больше не была похожа на покрытый копотью лист металла. Теперь она походила на измятый пласт черной кальки, местами порванный, из-под которого тут и там виднелась живая плоть дракона. Нет. Дракон перестал дрожать и дышал ровнее, хотя смотреть на его изуродованную шкуру было страшно. Но как же тогда? Вика протянула руку, чтобы коснуться черной морды, но уголек быстро отвернулся от девушки и решительным шагом двинулся к реке. Вика лишь в молчаливом ужасе закусила губу, глядя, как сказочный зверь погрузился в едкую жидкость, добровольно обрекая себя на страшные мучения. Уголёк шёл по дну, но бурное течение горной речки всё равно понемногу тащило его в сторону. А бороться с потоком у дракона не хватало сил. Серная кислота пенилась возле драконьего бока, и ящер упорно брёл вперёд, сопротивляясь напору отравленной реки. Наконец он добрался до берега и в изнеможении лёг на камни. Мингир тут же оказался рядом. Хотя чем он мог помочь огромному дракону? Прекрасно понимая своё бессилие, лучник опустился на колено возле уголька. Он что-то говорил ему, но слова его заглушал рук от воды. И со своего берега Вика не слышала ни звука. Уголёк собрал остатки силы поднялся на лапы. Как мог, аккуратно Мингир залез к нему на спину, стараясь не беспокоить свежие ожоги, оставленные кислотой. Дракон без лишних церемоний отправился в обратный путь. Река ярилась и пенилась, кислотные брызги поднимались выше роста ящера, хотя сам поток не был глубоким, едва доставая дракону до плеч. И лучник мог спокойно сидеть на нём верхом, без риска искупаться в кислоте. Но вот примерно на середине пути дракон замер, не решая сделать следующий шаг и потряс головой, словно отгоняя наваждение. Из-за ядовитых брызг он не видит, куда идти дальше. Вика догадалась о проблеме, не сводя с пловцов тревожного взгляда. «Вперёд! Просто иди вперёд!» Рядом Лира до белых костяшек стискивала кулаки, не меньше Вики, переживая за дракона с лучником на спине. Дракон, словно услышав слова юной ведьмочки, продолжил движение поперёк горного потока. Однако двигался теперь значительно медленнее, то и дело спотыкаясь речные валуны. «Иди сюда! Иди ко мне!» Вика протягивала руки навстречу огромному ящеру, словно так могла ускорить его шаг. Она так сильно хотела, чтобы эта пытка скорее закончилась, чтобы оба они, уголюк и мингир, оказались наконец в безопасности на берегу. Она тянулась к дракону всем своим естеством, словно выстраивая между ними невидимый мостик. «Я иду к тебе». Вспышкой в её голове мелькнула чужая мысль, и на миг Вика увидела перед внутренним взором лицо мужчины. Того самого черноволосого что навещал её во сне с самого момента появления в волшебном мире Истроса, но перестал приходить после встречи с драконом. Голову Вики пронзила острая боль, она испуганно вскрикнула и потеряла сознание. Вика пришла в себя, когда вокруг уже было темно, и все её спутники спали. Спал даже Павел, который, видимо, должен был нести ночную стражу. Парень скрючился возле костра в трепогибели и честно не выпускал из рук меча используя его в качестве опоры». Девушка презрительно усмехнулась и села. Голова немного кружилась, но в целом она чувствовала себя хорошо. Рядом с ней вздымалась тёмная громада драконьего тела. Вика скорбно нахмурилась, вспомнив минувший день. Уголюк дышал ровно и глубоко, и, казалось, спал. И девушка лишь понадеялась, что ему стало лучше. Она огляделась. С неба по-прежнему падал пепельный снег, хотя уже и не так густо, как днём. Опасный поток шумел далеко в стороне. Вероятно, спутники отнесли её подальше от ядовитой реки и устроили привал, чтобы пострадавшие могли прийти в себя. Интересно, как они тащили дракона? Наверное, он всё-таки дошёл сам. Вика осторожно потянулась, чтобы коснуться драконьей шкуры. Но так и замерла с поднятой рукой, когда в её голове прозвучал знакомый бархатистый баритон. «Я не сплю». И дракон открыл свои невероятные ярко-зелёные глаза. Вика испуганно отдёрнула руку и проговорила шёпотом, чтобы не разбудить горе сглидатая. «Как ты себя чувствуешь?» «Уже лучше, спасибо». Дракон вздохнул, взметнув перед мордой облачко пепла. «Хорошо». Вика улыбнулась и всё-таки погладила драконий бок. «Мы все в долгу перед тобой». Дракон снова фыркнул, но ничего не сказал на это. Девушка продолжала. «Ты не обязан был переправлять нас через эту страшную речку, но...» «Нет, не обязан». Дракон прервал ее на полусловие и снова прикрыл глаза. «Но ты попросила». Вика почувствовала, как противно засосала у нее под ложечкой от осознания своей вины перед сказочным зверем. «Прости, я не могла их оставить». «Ты все сделала правильно». Мысли дракона были тяжёлыми, словно камни. Вероятно, зверь был измотан тяготами минувшего дня. Девушка испытывала острую жалость к дракону и чувствовала себя обязанной ему. Это было вдвойне неприятное ощущение. «Не надо меня жалеть». Уголёк словно чуял её состояние. «И ты ничем мне не обязана. Это было моё решение». Вика прекрасно понимала, что драконы — мистические создания и могут быть способны на самые невероятные вещи. Но проницательность уголька её по-настоящему пугала. Девушка-расеянно провела ладонью по его броне и резко отдёрнула руку, уколовшись об острый драконий шип. «Ой!» — она прижала правую ладонь к губам, словно так могла уменьшить саднищую боль. «Я всё время обо что-то царапаюсь на твоей шкуре». Она попыталась улыбнуться, но тут же помрачнела, вспомнив свой перелёт через речку. Потёрла царапину на щеке. «Послушай, ты позволишь тебя осмотреть? Я ведь почти что врач, я могу помочь тебе». Драконы излечивают себя сами. Дракон мысленно проворчал, однако не стал сопротивляться, когда Вика принялась осматривать его шкуру. Девушка выпотрошила всю свою походную медицинскую сумку и скептически поджала губы. У неё была одна баночка заживляющей мази, которую дала в дорогу Марта. Склянка с антисептиком и совсем не осталось перевязочного материала, который Мингир благополучно спустил на её портянки. Всего этого явно было недостаточно, чтобы обработать ожоги огромного дракона. Вика сокрушённо вздохнула. «Можно я осмотрю твою спину?» Уголёк неожиданно подобрался, поднял голову и развернул крылья, не давая девушке доступа к своему загривку. «Что ты хочешь там найти?» «А там есть что искать?» Вика хитро усмехнулась, понимая, что подловила коварного дракона на словах. «Ты уже дважды сидел верхом. Мне нечего скрывать от тебя». Дракон выглядел недовольным. «Тогда тем более, чего ты волнуешься?» И Вика принялась решительно карабкаться на драконью спину, стараясь причинить как можно меньше беспокойства по раненной коже. Что-то ведь поцарапало её щёку во время переправы. И это не была естественная неровность на шкуре. Там был какой-то инородный предмет. На подобные вещи Вика тоже насмотрелась во время своей практики в приёмном отделении и научилась интуитивно находить их в самых неожиданных местах пациента. Например, в ухе или в носу. Так и сейчас Вика чувствовала, что в драконе есть какая-то лишняя деталь, и её непременно стоило из него удалить. Уголюк недовольно ворчал, но не сопротивлялся действиям Виктории. То ли всё-таки хотел получить помощь, то ли у него просто не было сил пререкаться. Девушка взгромоздилась ему на спину, постаравшись принять такое же положение, что и во время полёта, чтобы проще было найти искомое. Ночь была тёмной, небольшой костерок давал совсем мало света, и разглядеть что-то на чёрной шкуре не представлялось возможным. Когда Вика вытянулась на драконьей спине и, хорошо помня, как поранилась в прошлый раз, принялась осторожно пять за пятью ощупывать загривок сказочного зверя. Дракон приглушенно рычал, но Вика словно не слышала его. В ней проснулся врач, и она должна была во что бы то ни стало сделать свою работу. Даже несмотря на возможную угрозу со стороны огнедышащего пациента. «Это плохая идея, Ви». Голос в голове Виктории звучал недовольный и сердито, Уголёк начал терять терпение, явно собираясь стряхнуть себя назойливую человечку. «Ну почему же?» Девушка обняла дракона за шею, прижавшись к нему щекой. В точности повторив свои движения во время полёта, чтобы хоть так попытаться найти то, что ему мешало. «Слезь оттуда, мне больно». На такие слова трудно было не отреагировать. «Прости, сейчас слезу». Вика ещё раз провела рукой по драконьему загривку, и в последний момент, наконец, нашла то, что искала. подливой лопаткой дракона, глубоко войдя в живую плоть, торчало серебристое остриё. «У тебя в спине шип из металла», — Вика ошарашенно смотрела на свою находку. «Поэтому ты не мог нормально лететь?» В ответ уголёк лишь глухо зарычал. «Ужас какой! Откуда он?» Вика в порыве эмоций не заметила, как повысила голос, и Павел всхрапнул и открыл глаза отреагировав на громкий звук. Он сонно прищурился, но не увидел в темноте распластавшуюся на драконе Вику. Девушка затихла, стараясь слиться с силуэтом ящера. Объясняться с Павлом ей совершенно не хотелось. И уж тем более казалось неуместным раскрывать причину уязвимости дракона. Вскоре Паша опять начал клевать носом и довольно быстро задремал. Вика снова взволнованно зашептала на ухо дракону. «Давай я помогу тебе его вытащить. Аккуратно!» «Нет». На сей раз уголёк повысил голос, проговорив это вслух. На низкий драконий рык ночной дежурный не отреагировал, продолжая сладко спать на посту. «Но почему?» Ви пыталась оценить масштаб проблемы, в темноте разглядывая торчавшее остриё. Дракон снова перешёл на мысленную речь. «Ты плохо представляешь себе его длину. Одно неумелое движение, и этот шип проткнёт моё сердце. Ты что же мне не доверяешь?» Вика чувствовала себя очень несчастной и виноватой во всех страданиях дракона, даже в тех, к которым не имела ни малейшего отношения. Я никогда этого не сделала Намеренно нет. Мыслеобраз дракона был печален. Я же врач. Почти. В голосе Вики было не так много уверенности, как ей бы хотелось. Что это вообще за штырь такой? Это мне подарок на память от охотников. Мыслеобраз принёс горькую усмешку. Они всё верно рассчитали. С куском орехалка под сердцем я почти так же безобиден, как горный баран. И настолько же глуп. Интересно, во что им обошёлся гарпун из орехалка такого размера. Надеюсь, они вернули себе эти деньги на продажу моей шкуры. Мысли дракона становились всё злее. Вика скептически поджала губы. «Если сейчас дракон считает себя безобидным, то какова же его сила в добром здравии?» В любом случае лучше его не злить, ни при каких условиях. Впрочем, на Вику сказочный ящер всегда реагировал дружелюбно, чего нельзя было сказать об остальных членах их отряда. Особенно не сложились у него отношения с Пашей. Что если, избавившись от гарпуна, дракон решит избавиться и от неприятного компаньона? «Поверь, даже Орехалк не помешает мне прикончить твоего приятеля, если возникнет такая необходимость» и вновь уголёк без стеснения прочитал Викины мысли. «Надеюсь, не возникнет». Девушка пробурчала себе под нос, бросил быстрый взгляд на незадачливого сторожа. «Ох, и достанется ему утром от мингира И вообще-то мне не нравится, что ты всё время подслушиваешь мои мысли. Прости, старая привычка. Я больше не буду». Дракон стыдливо прикрыл глаза. Вив вздохнула. «Ну что, мы будем вытаскивать этот шип?» Уголёк затих, очевидно, принимая непростое решение. Наконец проговорил. «Это будет непросто». Я догадалась. Вика уже прикидывала, как тащить гарпун и нужно ли расширять рану, чтобы извлечь его. Там есть на конце зазубрины. Хотя бы здесь мне повезло. Он ровный, словно иголка. Вошёл аккуратно. Уголёк скривил пасть в злой усмешке. «Это сильно упрощает задачу». Вика улыбнулась, понимая, однако, что задача в любом случае не из лёгких. «Но боюсь, что не смогу вытащить его за один рывок». В ответ дракон лишь тихонько зарычал. Вика примерилась к острию, взявшись за него рукавом рубашке, чтобы таким образом уменьшить скольжение. «Тебе будет больно?» Девушка собирала всю свою смелость. «Дёргать нужно будет сильно и быстро. А ещё желательно не попасть под горячую лапу дракона, если ему будет слишком больно. «Бывало и похуже». Уголёк снова пророкотал вслух, закрывая свои мысли от Виктории. Ви решительно выдохнула. «Ну что, готов?» «Готов». И Вика дёрнула гарпун. Раздался оглушительный рёв, по телу дракона прошла судорога. Игла показалась над поверхностью его кожи, и руки Виктории соскользнули из древка, испачканные ярко алой драконьей кровью. Все спутники Вики разом проснулись. мингер тут же оказался на ногах с оружием в руках. Лиру окутало бледное сияние, вероятно, ведьмочка с перепугу наколдовала на себя какой-то магический барьер. Павел принялся с просонок размахивать мечом, разрубая пустой воздух перед собой. Вика не видела этого всего. Едва удержавшись на спине дракона, она снова рванула металлический шип. Из потревоженной раны потоком потекла кровь, заливая спину уголька Викины ноги и руки. Из-за обилия крови ее ладони отчаянно скользили по гарпуну. Вика сжала зубы. Осталось всего одно движение, лишь бы только рука не дрогнула. Собрав остатки своего мужества, она в третий раз дернула металлическую иглу. И в последний момент ее рука сорвалась, скользнув по гладкому древку. Дракон отчаянно заревел и встал на дыбы, скидывая Вику со спины. Колдовской гарпун отлетел в сторону, а из открытой раны на спине дракона фонтаном ударила кровь. Вика упала на спину, крепко приложившись затылком о камене и опять провалилась в небытие.